Глава четырнадцатая. В одной невозызвестной чеховской пьесе героини радостно и с надеждой скандировали «В Москву! В Москву!» А я, в отличие от них, при очередном попадании в ухаб колеса Рыдвана, в котором мы ехали, уже пару часов клацала зубами. «Столицу! Столицу, мать ее! Как-то ж мы до нее уже доедем!» И если я в этой поездке рисковала вытрясти из себя пломбы, то Сосискину грозила потеря всех внутренних органов. Не успели мы отъехать от окона, как на него напала морская болезнь, вернее каретная. Вот и сейчас, стоя задними лапами на моих коленях и высунув морду в окно, он хвалился окружающему миру своим обедом и ужином, рискуя при этом выточнить позвоночник. Наконец он перестал пугать ревом своего желудка ночных птичек и тяжело душа уселся на сиденье. Глядя на страдания моего несчастного друга, мне захотелось его прижать к себе, погладить по голове, нашептывая всякие успокоительные глупости, но занывшая спина напомнила о приближающемся ПМС, а возникшее из ниоткуда раздражение потребовало немедленного выхода, честно предупредив. что в противном случае я лопну от злости. Ударившись в очередной раз о крышу кареты головой и выматерившись от души голосом старой карги, я принялась провоцировать своего друга. Знаешь, Сосискин, ты, пожалуй, был прав. Дракона мы не потянем. Так что предлагаю и дальше передвигаться в этом замечательном шарабане, прямо до мест расквартирования темного. С трудом удержав рвотные позывы, Сосискин жалобно законючил. «Дашка, я не выдержу такой тряски и пары дней. Ты что, хочешь оставить в этой отсталой лабуде мою одинокую могилку? Меня уже укачивает и тошнит постоянно. Мне бы до этой долбанной столицы не окочуриться. Ты смерти моей хочешь, леса бесчувственная. Ну, тогда мы можем половину пути проплыть на корабле. Надеюсь, в это время года местные лужи не сотрясают штормы». Великодушно пошла на компромисс моя гнусность. А потом подумала и добавила. Кстати, вода и черствые сухари – очень хорошее средство от морской болезни. Да и на диете тебе полезно посидеть. А не хочешь ехать или плыть морем, то вполне можешь растрясти свой жирок посредством длительной пешей прогулки. Оно и для сердца весьма пользительно. Как говорится, трусцой от инфаркта. Вместо того, чтобы достойно ответить и тем самым ввязаться в очередной скандал со мной, этот сухопутный моряк снова высунулся в окно и композиции из пятой точки из задранного верх хвоста выразил свое отношение к вышесказанному. Когда он закончил в только ему известный раз освобождать свой желудок, я уже взяла себе в руки, успокоилась и прикидывала, как, а главное, на чем нам еще срубить денег. Поэтому нахальный вопрос Сосискина, сопровождаемый вытиранием мокрой мордой о мой подол, застал меня врасплох. «У тебя что, критические дни, что ты такая злая?» «Ого!» – филином заухала я в ответ. Пес поудобнее растекся по сиденью и совершенно невинным тоном уточнил. «У вас, у женщин, эти кровавые дела, кажется, на луну и ее фазы завязаны». Мой мрачный взгляд был ему сразу и наградой за храбрость, и утвердительным ответом. Ничуть не смущаясь, этот астроном поделился со мной своими мыслями. А вот тут три луны. Мне вот с познавательной точки зрения интересно. Твой организм по очереди на все положения лун будет реагировать? Или просто ты не на пару дней прохудишься, а месяца на полтора? И сколько у тебя потом в организме крови останется? Хотя в тебе уже давно вместо крови яд течет. Сатана адская, пригвоздив меня взглядом, закончил он. Затем, весело напевая, а я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь, повернулся ко мне спиной и демонстративно захрапел. Чтобы не впасть в панику от перспективы быть ограниченной в движении на довольно длительное время, я перенеслась мысленно назад. к тому моменту, как мы покинули постоялый двор оборотня. Едва выйдя на улицу, один из подельников кролика быстро сунул в корзинку сосискина и, крякнув, походкой одесского биндюжника заковылял в сторону центра города. А предводитель этих каманчей приобнил меня за талию, мол, чтоб в толпе не потерялась и мы бодренько поскакали вслед закачающейся корзинкой. Наша компания шла довольно быстро, врезаясь, как пцы-рыцари, в толпу празднично одетых людей. Всюду царило веселье, слышались музыка и смех. То тут, то там раздавались здравицы в честь новобрачных. Яфр был прав. На свадьбе гулял весь окон. Мне до жути захотелось, чтобы в мою честь гудела вся империя, да так, чтобы потом и через тысячу лет этот отжиг помнили. Причем, чтобы ассоциировался он у народа с моим именем, а не с победой над каким-то вшивым темным лордом. Устрою, пожалуй, недельное гулянье. Да так, чтобы все увидели, как русские гулять умеют. Выпишу цыган с медведями. Из провинциальных домов культуры подгоню пару-тройку народных ансамблей, чтоб девки румяные в полушалках и со связками баранок на шее бараню под бренчание балалайки и визгармошек с чебятами молодцами в плисовых штанах выплясывали. Колю Баскова в качестве конферанции я ангажирую, а то какой же праздник без золотого голоса России. Сосискинскую бульдушку с дачи на время прихватизирую и устрою гастроль театра Куклачева. Пусть он перед дамой в качестве дрессировщика кошек оторвется со все страдания. А что, я девушка не только щедрая, но это тщеславное, да и погудеть люблю. Думаю, император не откажет мне в проведении масленичных гуляний и выделит под это дело денег из казны. Ну а если зажмет пару-тройку миллионов, то я и на свои погудеть могу. На тот свет богатство с собой не заберешь. А так будет что вспомнить. Главное водки побольше взять, а то сколько ее не бери, все равно за ней два раза бегать приходится». Но все это станет возможно только в случае нашей победы. Поэтому мне обязательно нужно выжить. А то вместо народных гуляний люди получат очередные похороны. Не могу же я разочаровать всех и зажать праздник. Так что держись, темный засранец. Я выдвинулась в твою сторону. Как говорится, кто не спрятался, того мы и имеем. Проходя через центральную улицу, я увидела деревянный помост, на котором Под аккомпанемент оркестра гномов на задних ногах выплясывал абсолютно пьяный Сивка, разбрасывая из своего рога искры, которые старались поймать в ладошки, визжавшие от радости детишки. Я хотела остановиться и посмотреть на это феерическое зрелище, но кролик упрямо тянул меня вглубь улочек, и мне ничего не оставалось делать, как только мысленно извиниться перед Сивкой за то, что бросаю его, растаяв в ночи. Через какое-то время мы дошли до неизвестного дома. Дроу постучал в дверь условным стуком, и наша компания шагнула внутрь. Нигде не останавливаясь и не давая мне даже оглядеться, кролик привел нас на кухню и, сдвинув стол, открыл крышку люка, ведущего в подпол. Пустившись по скрипучей лестнице, я увидела уходящий в бесконечность хорошо освещенный коридор. Сосискин тут же выбросл из корзинки и уважительно присвистнул. Ни хрена себе, как тут метростроевцы работают. Их бы к нам, глядишь, и вторую кольцевую за пару месяцев бы вырыли. Пока он свистел и оглядывался, его носильчик, поклонившись, исчез, и мы остались втроем. Вот тут-то Сосискин и проявил свой мерзопакостнейший характер во всей красе. Он сел и заявил. что боится крыс, пауков и темноты и попытался симулировать приступы клаустрофобии и эпилепсии. Короче говоря, дал нам понять, что ни за что не пойдет своими лапами. Когда я пыталась воззвать к его совести, давя на то, что в коридоре светло, тепло и мухи не кусают, не говоря уже об отсутствии наличия тут крыс, этот поганец сообщил, что у него сердечный приступ, и если мы не хотим его неминуемой кончины, то кому-то придется нести его на руках. Видя нежелание кролика принять участие в транспортировке пса, а заодно вознамерившись в очередной раз отомстить за хамское поведение, я быстро схватила этого симулянта на руки и патетически провозгласила. Достопочтенный сэр кролик, доверяю вам самое дорогое, что у меня есть, моего героического зверя. Постарайтесь в буквальном смысле не уронить оказанное вам доверие. И, независимо насвистывая, двинулась вперед. Сзади, тяжело вздыхая, плелся дрова. А он что, думал, в сказку попал, когда с нами связался? Таскать тяжелого, постоянно извивающегося в попытках расположиться поудобнее пса, это ему не кинжалом перед лицом девушки размахивать. Видимо, сосистин принял таки удобную для себя позу и задал Дроу давно нас с ним волнующий вопрос. — А скажи мне, быстронокий кролик, сколько денег за свои услуги дерут драконы? Дроу споткнулся и осторожно поинтересовался, зачем нам нужны драконы. «За — за Занадом! — схамничал в ответ пес. — Ты мне тут еврейством не занимайся, вопросом на вопрос не отвечай. А ну быстро смотри мне в глаза и четко докладывай, когда к тебе священное животное избранное обращается. Кролик поудобнее перехватил раскормленную тушку и ответил. По-разному, все зависит от услуги. Сосискин, ты конкретизируй вопрос-то. Вопросы задавать не научился правильно, а все туда же. Лезешь куда-то. Влезла моя справедливость. А ты не суйся и вообще молчи, женщина». «Твой день 8 марта!» – прыкнул он в ответ, но, видимо, сообразил, что лопухнулся, и поэтому осторожно зашел с другой стороны. Предположим, ему поручат перевести один очень ценный груз из одного города в другой. Сколько он за это ступит? Кролик на мгновение задумался, а потом совершенно честно ответил. «Не знаю. Все зависит от веса груза, расстояния и от того, какое в этот момент у дракона будет настроение. Мне вот раз потребовалось срочно доставить письмо из закона в кармотель. Это в трех днях полета. Так дракон содрал с меня по 250 золотых за каждый день пути до Кармателя и по 200 золотых за полет назад. А когда вернулся, сказал, что я еще должен ему 450 золотых, потому что полет занял времени на два дня больше. И это еще он мне скидку сделал. потому как должок у него передо мной был. А так бы мог по триста золотых за каждый день полета взять. ну я еще потом почти тысячу золотых отдал трактирщикам и хозяевам постоял их дворов, где он ел. Но в целом я еще дешево отделался. — Им что, еще жратву обратную дорогу оплачивать надо? — потрясенно выдохнул пес и кинулся в подсчеты. — Двести пятьдесят умножим натрием. Потом прибавим шестьсот. Это будет у нас... Ага, приплюсуем к этому еще тысячу четыреста пятьдесят, и это только за письмом. Да еще и с золотом, шептал смешно шевеля носом мой личный бухгалтер. А когда закончил, выдал. Дашка, это дохрена. Это ж даже если мы и мои уши продадим, и все твое белье, и сдадим весь металлолом, нам все равно не хватит. да нехилые бабки с тебя это экспресс доставка поимела заключился мой счеттовод отруба потом видимо вспомнил что так и не услышал сколько стоит билет на спину дракона и с тревогой в голосе поинтересовался кролик вот чисто из интереса а сколько они берут за перевозку людей а они сколько хохотнул в ответ дро что просто так катают мигом оживился пес нет Они вообще никого не катают. Ни один дракон, ни за какие деньги и сокровища не посадит кого-то на свою спину, разбил наши мечты на комфортное путешествие красноглазый убитель Надежда. Какие деньги им только император и темный лорд, да и прочие богачи не предлагали. Никто из их племени не согласился. Хотел поставить точку в этом вопросе кролик. Но у Сосискина было свое мнение на этот счет. И поэтому он, подмигнув, многообещающе гавкнул. Это мы и посмотрим. Это они еще со мной не встречались, калоши летающие. Узнаем, кто из них сам мне приплатит, чтобы я ему на спину залез. Ларда Дария, а зачем вам дракон? Недоуменно спросил кролик, когда Сосискин угомонился. Говорит Дроу о том, что по сравнению с предыдущими избранными я совершенно ущербная, мне не хотелось. Вдобавок я опасалась, что узнай, кролик, что во мне магические силы и прочих талантов нет ни шиша, он разуверится в моей божественности и перережет глотку. Поэтому я соврала. Да нам просто любопытно стало, врут про богатство драконов или нет. И пока Дроу не задал еще какой-нибудь неудобный для меня вопрос, я пошла на опережение. Вот скажи, кролик, как тут у вас дела с магией обстоят? У кого какой дар и в чем это проявляется?